«Клан Яхо!» Каэль зашла в комнату, изо всей силы хлопнув дверью. Это был сигнал, что сегодня ее лучше не трогать. Родные в своем истинном обличье сидели на диване и болтали, поглядывая на закрытую дверь. «Снова началось!» — произнесла бабушка. Ей еще в школе показалось, что Каэль ведет себя странно. Она общалась не так, как обычно. Девушка всегда безропотно отвечала «да» на любые их просьбы, но сегодня в ответ на одну из них тяжело вздохнула и заговорила лишь спустя пару секунд. Мама заявила, что бабушка слишком остро реагирует на происходящее. Тем не менее, Калыль не проронила ни слова по дороге домой. «Да, кажется, ты права. Как ты так быстро заметила?» — удивилась мама. «Милая, я уже столько лет наблюдаю за вами». «Удивительно, что ты сама это проглядела. Как можно не понимать родную дочь? У меня на этот случай есть ты». «Что могло с ней случиться?» Мама не понимала, что происходит, однако бабушка, похоже, догадывалась о причинах странного поведения каиль Раз в несколько лет девушка запиралась у себя в комнате, и виной тому было то, что она не хотела больше быть ехо. «Похоже, сейчас был как раз такой случай, ведь именно в этот день они увидели Тусим, директрису школы, куда когда-то ходила девушка». Ну, почему именно сегодня?» — непонимающе спросила мама. «Бывало, что и родные спустя какое-то время встречали знакомых из прошлой жизни, но их это не сильно беспокоило. Они жили без лишней рефлексии. А Каэль — совсем другое дело». Друзья взрослеют, а она нет. Тело тоже не растет. Она ни работу не может найти, ни замуж выйти, ни детей завести. Как и пятьсот лет назад, ей все еще пятнадцать. «Мама, нам обязательно отправлять Каэль в школу», — как-то сказала ее рым-матери. «А что ты предлагаешь? Она же не сможет работать, как мы. Будет целыми днями дома сидеть», — ответила бабушка. В школе она могла хоть как-то скоротать долгие будни. В одном из воплощений Каэль пыталась гримироваться и жить взрослой жизнью, но такое существование в чужом обличье было ей не по душе. Она и так жила с фальшивым паспортом, а тут еще и лицо приходилось скрывать. Поэтому менялись лишь имена, а облик оставался прежним. «Все же, Рион, следовало к нам зайти», сказала бабушка, и мама одобрительно кивнула в ответ. Прошло уже три дня, а Каэль так и не появлялась в школе. Она заперлась в комнате, ничего не ела, только и делала, что лежала на кровати, словно медвежонок, впавший в зимнюю спячку в берлоге. Бабушка с мамой подали заявление на домашнее обучение и вместе с девушкой проводили время дома. Хотя на занятия в качестве школьниц ходили впервые, прекрасно знали, как быть родителями. Вдруг раздался стук в дверь. Но Кайл сделала вид, что ничего не слышит. «Сахи! Я зайду, ты не против?» Услышав свое настоящее имя, девушка резко открыла глаза. Она уже почти забыла его, так как Ехо, чтобы выжить в новых условиях, часто их меняли. Однако кое-кто всегда помнит старые. «Я могу зайти?» «Захожу!» Раздался голос, и в комнате появилась Рён. Каэль хотелось тотчас вскочить и посмотреть на нее, но она сдержалась. И нарочно натянула одеяло на голову. «Я так по тебе соскучилась, а ты даже не выглянешь». Больше двух лет прошло с тех пор, как они виделись в последний раз. Всё это время Рён работала волонтером в Кыргызстане. Она говорила, что после окончания Корейской войны хочет стать врачом. Но даже когда ты яхо, без медицинского образования это невозможно. Поэтому она все же отучилась и получила степень, после чего стала ездить по волонтерским программам по всему свету. Похоже, жизнь яхо тебе порядком надоела, сказал Орен. Калиль продолжала играть в молчанку. Это не тот вопрос, на который так легко дать однозначный ответ. Если бы ее спросили, любит ли она шоколадно-мятное мороженое, даже думать не пришлось бы. Но жизнь — не мороженое. «Прости», — продолжил Орен. «За что? В чем твоя вина?» Скинув одеяло, возмутилась Кайль. «Но ты ведь из-за меня стала, Яхо». «Вот именно! Благодаря тебе я выжила!» «Ты правда так это воспринимаешь?» — рассмеялась гостья. Когда Рён радовалась, цветы, деревья, реки и моря, даже солнце и луна, весь мир наполняется счастьем. «Не смейся, больше двух лет меня не навещала!» — пробурчала Каэль. «Я скучала. Врешь ты все, заявила девушка и захихикала в ответ. На вопрос Каэль, как Рён жилось, она рассказала о своей работе в Кыргызстане. О том, как грудной малыш, которому все предвещали смерть, начал ходить. А девочки подростке вдохновившейся опытом Рён, тоже решивший стать врачом. «Я сяду рядом». Калыль молча подвинулась, освободив место подруги. «А как же Хью? Он все еще дух-хранитель?» Хью был младшим братом Рён, членом Ордена Стражей, которые противостоят клану тигров. «А, он уехал в Сибирь». «Сказал, что хочет немного отдохнуть, а когда вернется, будет здесь со мной». «И ты тоже останешься?» «Да, я ведь планировала провести там только два года, а теперь буду здесь». «Как здорово!» — от этих новостей девушка повеселела. «А я теперь Каэль, зови меня так». «Ах, точно, вы же решили выбрать себе другие имена». Пом, Юрым и Каыль, верно? Да, я чуть было сычи не стала. Девушка с энтузиазмом принялась рассказывать обо всем, что происходило с ней в школе. А Савуэль Хасон прилежно учатся? Поинтересовалась Рён. Это были настоящие имена мамы и бабушки. Похоже, им нравится в школе. Только я страдаю. Заставляют меня делать всю домашку и убираться вместо них. Вот что их в школу потянуло. «Бесят!» Бабушка и мама часто жаловались, что учеба утомляет, но просыпались еще раньше нее, чтобы прихорошиться перед занятиями. «Бабуля у нас в классе главный эксперт и консультант», сказала Каэль с улыбкой. «Одноклассники бегут к ней за советом». В школе пустили слух, что она все проблемы вмиг решит, и теперь вокруг нее толпа со всей школы собирается. «Это из-за ее жизненной философии» что со временем все становится незначительным. «Так, Каэль, пойдём прогуляемся. Хватит дома сидеть». «Хорошо», — тут же согласилась девушка. За эти дни она порядком устала от безделья. Они вышли на улицу. Идя за руку срен, Каэль ощущала спокойствие, словно вокруг них был защитный купол. Подруги зашли в парк неподалеку. Они медленно прогуливались вдоль газона, и вдруг Каэль спросила Орион. «Расскажешь мне ту историю?» «Снова?» — удивилась та. Каэль кивнула и добавила. «Она с каждым разом все интереснее». «Тогда мир был удивительно ярким», — начала свой рассказ Ориона, а Каэль слушала, затаив дыхание. Горы всколыхнула новость о прибытии Хвануна, которого очень интересовало человечество. И вот он собрал нас и спросил, хотим ли мы стать людьми. Ведь был уверен, что все звери мечтают об этом, однако его предложение приняли только тигры медведица. «А почему ты не согласилась?» — прервала ее Каыль. «Мне больше нравилось быть лисицей. Это заблуждение, что люди лучше зверей. Мы, в отличие от них, не вредим своим сородичам, а защищаем их». «Справедливо», — признала девушка. Ведь она за 500 лет среди людей видела такие ужасные вещи, о которых даже вспоминать не хотелось. Звери точно такого никогда бы не сотворили. А почему тигр сбежал посреди испытания? Снова спросила Каэль. Ну, возможно, дело было в терпении, точно никто не знает. Чтобы преодолеть такие трудности и стать человеком, нужна какая-то цель. У нее же могла видеть будущее и если бралась за какое-то дело, то всегда доводила его до конца. Уннё — медведица, ставшая человеком, жена Хвануна. Рён обладала великолепной памятью и держала в голове все произошедшее с ней. До мельчайших деталей могла точно описать погоду, настроение и диалоги. Медведица продержалась 21 день и прошла испытание. Тогда Хванун объявил, что люди издревле носят имена, и дал ей имя Уннё. А после у сына небожителей и медведицы родился Тангун. У неё пришла крён накануне рождения сына. Той было непривычно видеть медведицу в человеческом обличье. «Позаботься о моем ребенке, попросила она лисицу, придерживая рукой живот. В ее видениях дитя ожидало светлое будущее, еще более яркое и грандиозное, чем у его отца. Однако себя она рядом с ним не видела. «Пожалуйста, будь рядом с Тангуном, прошу», — умоляла лису медведица. Рён отказала ей. Тогда у неё, родив Тангуна, снова пришла к ней с младенцем. И когда Рён взяла медведицу за руку, она увидела будущее, где люди и звери жили бок о бок. Там Тангун захотел создать отдельный мир для людей. И тогда у неё попросила Рён стать связующим звеном между мирами людей и животных. В конце концов, та ради благополучия зверей приняла ее предложение. Что мне надо делать? спросила лиса. У нее ответила, что нужна будет помощь ее племени. Рен собрала белых лисиц, которые во всем ту поддерживали. Их было около 30. В тот вечер над святилищем висела полная луна. И в момент затмения с неба спустилась маленькая магическая бусина которую Рён проглотила. Лисья бусина в сказаниях и легендах встречается в качестве элемента магической силы, позволяющего забрать жизни или получить чудесный навык в медицине, астрономии и других естественных науках. И все тело окутало красная энергия. Хванун подошел к ней, произнес заклинание, и тогда из ее пасти по одной стали появляться другие бусины. Остальные лисы по очереди глотали их и также обретали силу. Хванун снова произнес заклинание, и лисиц скрутила от боли. Она была столь невыносимой, что те взмолились о смерти. Когда же они открыли глаза, луна снова виднелась в небе. Не только Рён, но и другие ее соплеменницы изменились до неузнаваемости. У них исчезла шерсть, тело покрылось гладкой кожей, пропал хвост, Появились ноги и руки. Каждый раз эта часть истории вызывала у Каиль дрожь. Словно это она из лисицы превратилась в человека. Она не помнила, как стало ехо и что была на пороге смерти. Так появилось племя Ехо? спросила она. Да, и так мы получили имена, ответила ей подруга. У нее прожила еще пятьдесят лет и умерла от старости. Орен, которая до конца своих дней заботилась о медведице, была все так же молода, как и в тот момент, когда впервые обратилась в человека. Она всегда говорила, что будет заботиться обо мне до конца. Эти слова запали мне в душу. И теперь я живу с ними, вздохнула лисица. Хвануны у неё оставили ей бусину, но раскрыли не все тайны. В момент, когда ту проглатываешь, старение физического тела останавливается, и в течение пятисот лет твой возраст не меняется, чтобы затем увеличиться сразу вдвое. И если бы Рён знала об этом, позволило бы кому-то другому стать ехой и вечно нести на себе этот груз». «Я думала, что моя роль — контролировать баланс между миром людей и животных. Не давать нарушать границы двух царств. Но сейчас мы едва можем защитить наш клан от племени тигров», — печально сказала она. Хоть и не до конца, но Каиль могла понять, что чувствует рён. Она видела, как отбирают землю у зверей и как те гибнут от рук человека. «Я и не думала, что люди обретут такую мощь а наш вид окажется в опасности. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы тигры истребили лис и захватили мир людей. Клан тигров был основан пом-хараном. В нем было много сходств с кланом лис, однако они все же чересчур разные. Их у нее считала главной угрозой для всех живых существ. «Расскажи о тиграх, похитивших бусины», — попросила Каэль. Младший брат Пом-Харана позавидовал племени лис и захотел угрозами отобрать бусину у Хвануна, однако потерпел поражение. Тогда он стал убивать тех, у кого еще осталась магическая сила, и похищать дарованные им сокровища. Тигры ненавидели людей, которые становились все могущественнее. Поэтому при любой возможности пытались посеять хаос в людском мире, стремясь уничтожить человеческий род. Однако каждый раз появлялись Яхо, чтобы дать им отпор. Они противостояли тиграм, которые желали отнять у клана Лис магическую бусину. Они верили, что если заполучат самую первую бусину Рён, Яхо больше никогда не будут им помехой. Каждые 500 лет, когда появлялась магическая бусина, между двумя кланами тут же начиналась война. В обычное время та скрыта в теле Яхо. Однако, когда приходит время и она увеличивается, появляется красная аура, видимая только обладателем артефакта. В этот момент бусина обретает форму, и ее можно достать из тела. Тогда же между кланами Яхо и Тигров начинаются жестокие битвы, которые уносят жизни многих из них. Хотя племена заключили договор о ненападении, он не спасает во время войны. Кроме того, среди тигров есть и те, кто атакует своих же сородичей с красной аурой и отнимает их бусины. Выслушав рассказ подруги, Каэль нахмурилась. Она понимала, что не бывает битв без потерь. Рён же считала, что пришло время остановить эту войну навсегда. «Я выхожу из себя, когда вспоминаю весь их бред насчет того, что мы едим людскую печень». В корейской мифологии описаны лисицы кумихо, которые обладали способностью превращаться в красивых девушек или мужчин. Они соблазняли и убивали людей, а затем съедали их сердце и печень. «Даже если бы на Земле не осталось еды, как можно съесть орган человека? Похоже, и через сто лет этот миф не исчезнет», — сказал Орион с горькой улыбкой. «Тигры пустили слух, что лисы притворяются людьми» и нападают на ничего не подозревающих обывателей. И даже сочинили рассказ о сестре Лисицы, которая, будучи младшей дочерью в семье, слопала всех своих родственников. Рассказ «Сестра Лисица» — корейская народная сказка о мифическом девятихвостом демоне Лисе. Сказка повествует об истории пожилой пары, их сыновей и любимой дочери, которая позже оказывается демоном. Но была в этой истории и доля истины. Цветные флакончики, которые они упоминали, действительно существовали, но в остальном все рассказанное представляло собой буйство тигриной фантазии. На самом же деле владельцем этих бутылочек был не человек, а лисица. Рён на случай чрезвычайной ситуации дала ей ход три цветных флакона. Синий обладал силой воды, красной — мощью огня, а белый опутывал врага виноградной лозой. Волшебные пузырьки защищали племя их, и Каэль получила три таких оберега от рен, пользуясь ими по мере необходимости. «Они нас выставляют в дурном свете, а сами тоже мне герои!» — раздосадованно сказала Каэль. Племя тигров слагает истории, выставляя себя храбрыми и отважными. Назвали себя царями зверей. Однако для царя сила не обязательное условие. Конечно, им силы не занимать, но важнее, как и где они ее применят. Ну, не все же рассказы о тиграх такие прекрасные. Точно! Был же тигр, который хурмы испугался. Сказка тигр и хурма корейская народная сказка о тигре, которая впервые сталкивается с удивительным фруктом. Вот у мора! Вспомнила Каэль и рассмеялась. «Для племени тигров сушёная хурма, которая задела их гордость, запретный фрукт, его они никогда не едят». Когда Каэль ест хурму, она радуется тому, что она ехо. «Как же должно быть обидно не пробовать такую вкуснятину!» «Спасибо, что спасла меня!» — поблагодарила она Рён. Таня ответила, лишь лучезарно улыбнулась. Как же она могла тогда не притвориться и не помочь девочке, которая так плакала, увидев ее в капкане, и выхаживала, забыв про еду и сон? Свою бусину в знак благодарности Рён отдала семье Каэль. «Не вините тигров слишком сильно», — сказала Рён и погладила девочку по голове. Каэль знала, кто с ней так поступил, но прикосновения старшей подруги заставляли ненависть утихнуть. «Тебе не надоедать жизнь, Яхо?» «Ты же живешь гораздо дольше меня?» вдруг спросила Каэль. Рён действительно жила очень долго. «Но я нашла тебя. Мы бы никогда не встретились, если бы я не была Эхо. Кто знает, может, все бы сложилось иначе». В тот же миг девушка вспомнила всех, кого она повстречала на протяжении жизни, и свои перевоплощения, которые, если подумать, действительно были не похожи одно на другое. И сейчас, держа Рён за руку, она чувствовала, что весь мир на ее стороне. «Каэль, ты особенная», — сказала ей лисица перед тем, как попрощаться. «Я знаю, и не жалею о том, что стало Ехо». Девушке не нравилось, как Рён будто бы ищет оправдание тому, что произошло много лет назад. «Это правда так? Не забывай об этом», — произнесла она. Каэль в ответ кивнула. Расставшись с Сырён, возвращалась домой безлюдным переулком и вдруг почувствовала, что кто-то следует за ней. Она обернулась, но сзади никого не было. При этом ощущение постороннего присутствия не исчезло. Девушка хотела продолжить путь, но тут послышалось шуршание, и она снова обернулась. Это был черный котенок. Он мяукнул, и Каэль приветливо помахала ему. Тот мяукнул в ответ и исчез.